— Как ты? Что ты? — Барышни здесь, — шепотом отвечала она. — Велели спросить. Обломов изменился в лице. — Ольга Сергеевна! — в ужасе прошептал он. — Неправда, Катя, ты пошутила. Не мучь меня. — Ей-богу, правда, в наемной карете и в чайном магазине остановились, дожидаются, суда хотят.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 — Нет, дальше от отворот, живо, — сказал Обломов, — в другую улицу ступай, вон туда, налево, к саду, на ту сторону.